вдруг оказывается в окружении коллег, порой начинающих играть в спектакле, не предусмотренные режиссером роли. Последнее обстоятельство приветствуется, потому что, усложняя его упражнение, делает его тем самым особенно полезным. Но нервы некоторых неискушенных адептов не выдерживают слишком интенсивной нагрузки, и вот тогда-то, я уже об этом говорила, постигает их безумие или внезапная смерть. Тот, кому предстоит совершать обряд тшед, должен прежде всего, как и подобает всякому лицедею, выучить свою роль наизусть. Затем ему нужно тренироваться в ритмическом танце, вырисовывая ногами на земле геометрические фигуры, научиться вертеться на одной ноге в обе стороны, постукивать по земле пяткой в такт и подпрыгивать. Наконец, он должен уметь манипулировать особым способом различными предметами культа и играть на тамбурине и на трубе из бедренной человеческой кости. Это не так-то просто. И во времена моего ученичества мне... Самой не раз приходилось попыхтеть до полного изнеможения. Руководящий репетициями наставник Лама отдаленно напоминает балетмейстера. На его окружают несияющие улыбки балерин в розовых трико. Перед ним пляшут исхудавшие от самоистязания и лишений молодые подвижники – в рубище с пылающими иступлениями, диким упорством, глазами на воспаленных грязных лицах. Они готовятся к чреватому опасностям испытанию, их неотступно терзает мысль об ужасном ужине, когда тело их будет служить угощением близголодавшихся демонов. Нет ничего удивительного, что при таком положении вещей эта забавная репетиция становится зловещей. Полное описание таинства Чед заняло бы здесь слишком много места. она содержит длинные подготовительные заклинания, произнося их священнодействующей попирает ногами все виды человеческих страстей и распинает свое самолюбие. Но главная часть обряда состоит в пиршестве. Вкратце, весь сценарий его можно изобразить следующим образом. Священно действующий трубит в канглинг, труба, сделанная из человеческой бедренной кости, приглашая демонов на пир, Он воображает божество женского пола, олицетворяющее собственную его волю. Примечание. Доводит концентрацию мыслей до объективизации субъективных представлений. Концентрация мыслей может достичь такой степени, что воображаемые факты и местность полностью заслоняют реальные образы. Этот образ его воли устремляется из его головы через макушку с саблей в руке. Одним быстрым взмахом она отрубает ему голову. Затем, в то время как со всех сторон в ожидании лакомства и угощения слетаются стаи вампиров, она отсекает от тела руки и ноги, сдирает с туловища кожей и спарывает живот. Из живота вываливается внутренность, ручьями течет кровь, а омерзительные гости раздирают, грызут и смачно чавкают. Между тем действующий монах сам натравливает их на добычу следующими ритуальными заклинаниями. На протяжении беспредельного ряда веков, в процессе повторяющихся существований, Я заимствовал у бесчисленных существ за счет их благоденствия и их жизни мою пищу, мою одежду и всевозможные блага, чтобы содержать свое тело в добром здравии, в радости и защищать его от смерти. Нынче я плачу долги, предлагая на истребление свое тело, которое я так любил, Холил и лелеял. Я отдаю свою плоть алчущим, кровь жаждущим, Свою кожу тем, кто наг, кости свои на костер для тех, кто страдает от холода. Я отдаю свое счастье несчастным, свое дыхание жизни умирающим. Бесчестие допадет на мою голову, если я устрашусь принести эту жертву. Позор всем, кто не осмелится принять ее».